Глава 39. Леди Элеонора улыбнулась, сверкнув глазами, и я усмехнулась в ответ. Наставница живой человек. Ей скучно на совещаниях. Даже на душе потеплело от откровения. Ладно, мне пора. Я сорвалась посреди рабочего дня. Ух, девицы, наверное, там рады. С хорошим настроением продолжала Леди Элеонора, вставая из-за стола. Я увидела ее плащ на спинке кресла в гостиной и поспешила подать. Мы вышли на крыльцо, где ждала белоснежная коляска наставницы, запряженная двойкой пегих лошадок. На коляске и на лошадках всюду была грязюка. Колеса прямо все были ею облеплены. Ого, вам удалось проехать сюда на своей коляске. Извозчик вчера отказался меня сюда вести. У извозчика нет такой магии, какая есть у меня. Но болота твои, конечно, меня сумели удивить. Лошадок неделю буду отмывать, а коляску, наверное, уже все придется выбрасывать. «Простите», — я неловко поджала губы. «В следующий ваш визит я сделаю хорошие дороги. Есть идея», — задумчиво проговорила я. Леди Леонора вскинула бровь. «Нужно найти, откуда вода пребывает во всем баронстве и запереть ее чем-нибудь тяжелым». «Кейтлин, два дня никакой магии, помни». «Для чего-нибудь тяжелого у меня есть дракон», — улыбнулась я. «Кейт, и еще?» — понизила голос наставницы, убедившись, что нас никто не слышит. Я исследовала слепок ауры. Я затаила дыхание и приготовилась слушать. «На тебе было защитное заклинание против яда Ханои. Это невероятно дорогая и действенная отрава, не оставляющая после себя ни следа. Похоже, планировалось, что ты эту отраву примешь». Я приложила руки к груди. Они были ледяными. Вспомнила вино, которое для брачной ночи мой дядя передал мне, говоря, что это самое лучшее вино для любви. Мне стало очень страшно. И все понятно одновременно. Догадки подтвердились. Герцога хотели отравить, а меня сделать богатой вдовой. План дяди почти удался. Нервная дрожь прокатилась по телу. От несправедливости внутри все кипело. Герцога хотели отравить, призналась я наставнице. Меня все потряхивало, ведь он мог погибнуть. Он был в шаге от смерти, и лишь чудо спасло его. Я заснула и не напоила его вином. «Я поняла», – тихо прошептала леди Элеонора, успокаивающе погладив меня по волосам. Тебя втянули в грязную игру два нехороших человека, давних врага. Герцог и твой дядя. Но если ты расскажешь герцогу подробности о покушении, то только распалишь огонь вражды. Тебя закрутят в адском хороводе и разорвут на части. Твой дядя и герцог. Ты можешь сесть в тюрьму. Твое баронство станет полем битвы и мести. Не допусти этого, Кейтлин. Сейчас ты вырвалась, слышишь? Для тебя все позади. Впредь не допускай к себе ни герцога, ни дядю. Ты в разводе, ты самостоятельно. У тебя есть свой дом и свои люди. Ты наладишь свою жизнь, я верю в тебя». И хоть внутри очень болела от несправедливости и хотела заявить герцогу, что я не виновата в том, в чем он меня подозревает, я согласилась с наставницей. Ради спокойствия в баронстве мне лучше не возвращаться к прошлому. Я теперь самостоятельная леди, ни от кого не зависящая. Наоборот, от меня зависят люди. Дядя сто процентов откупится, если я выдвину обвинение. Если буду воевать с ним, то он будет мстить. «А воевать ради кого? Ради герцога, который меня бросил? Посчитал союзницей врага? Тем более у него маркиза, которая очень хочет быть его истинной парой. И он, видимо, не прочь. Ни за что про свою метку не расскажу». Мы обнялись на прощание с леди Элеонорой, но нас прервало громкое лошадиное ржание. На залитой грязюкой дороге перед воротами усадьбы остановился внушительных размеров экипаж. Весь черный, лакированный, с черными тонированными окнами. Запряженный черной шестеркой мускулистых жеребцов и гербом на двери. Огненный меч с крыльями. Герцог приехал.